Два. Неясным остался лишь один вопрос, точнее два. Еще точнее три, из которых второй и третий вытекали из первого. Как, когда и где убить Хаканова? Я знал, что убью его вторично, именно вторично, потому что стреляя в Решетова, я целился именно в Хаканова, легко и без напряжения. Осложнялась задачу лишь препятствие, которое казалось непреодолимым. У меня больше не было оружия. Тот спортивный револьвер ТО-49, что я поспешил утопить в реке, был приобретен давно. Совершенно случайно, когда я познакомился со спившимся спортсменом, который продавал все оставшееся от своей прежней жизни и имевшие хоть малую ценность в глазах покупателей. Медали, значки, кубки и, наконец, непонятным образом оставшееся оружие. Я купил револьвер, еще только задумываясь о расправе с Хакановым, заявил хозяину, что буду стрелять галок у себя на даче и ничем не рискуя ведь краснолицый чемпион с лисущимися руками не знал моего настоящего имени и наверняка не узнал бы меня теперь даже на очной ставке. Ждать второго счастливого случая было несерьезно, и у меня не имелось даже малейшей идеи, как раздобыть оружие. Конечно, помимо пистолета веками существовали другие способы убийства, но я чувствовал, что не сумею ни задушить, ни удавить Хаканова, ни зарезать или заколоть ножом, ни разбить ему череп молотком. При всей моей внезапно отклювшейся способности убивать, я совершенно твердо понимал, что могу делать это лишь бесконтактным способом, то есть дистанционно, когда жертва отделена каким-то пространством. Убивать руками я не мог. Я знал себя, этого не стоило даже пытаться. Конечно, Хаканова можно было отравить, но достать яд представлялось мне еще более сложной задачей, чем раздобыть второй револьвер. К тому же отравление в принципе представлялось мне не мужским способом расправы. Опять, как и перед планированием первого убийства, в голову пришли мысли о машине. Нашлась даже одна, казавшаяся разумной. Зная время вечернего выезда Хаканова, незадолго до того разложить под его Тойоты емкости, протянуть смоченную бензином бичоку к кустам, как Бигфордов шнур. Я знал, что этот педантичный урод, выезжая всегда минут десять, прогревает двигатель. И в тот момент, когда он уже будет за рулем, можно пустить огонь и отправить его на небо вместе с машиной. Но у вроде бы разумного плана имелись недостатки. Подозрительный хорек мог учуять запах бензина. Мог именно в тот вечер прогивать двигатель, стоя на воздухе с сигаретой. К тому же я никогда не уничтожал автомобилей и не представлял, какое время пройдет между воспламенением и взрывом. Пять секунд, десять, пятнадцать. В кино все получалось быстро, но я этому не верил. На деле Хаканов мог успеть выпрыгнуть, прежде чем машина взлетит на воздух, и в случае такой осечки на дальнейших операциях стоило бы оставить крест. Хаканов бы надел вооруженного телохранителя и оказался бы практически недосягаем. Однако главными были даже не эти сомнения. Осуществив одно убийство, мысленно прокручивая детали десятки и сотни раз, я вдруг понял, что повторять все в точности не хочу, что мне мало просто уничтожить Хаканова. Меня уже не удовлетворял простой выстрел в спину. Я должен был убить его так, чтобы он увидел свою смерть. Чтобы в самые последние секунды, еще живой, но не имеющий возможности чем-то помешать, знал, что убиваю его именно я. И преступление против меня не осталось неоплаченным. Только так, казалось, теперь я мог действительно отомстить за смерть Анечки. «Отомстить», — думалось мне, — какое банальное слово вызывающие в памяти хрестоматийного придурка вроде графа Монте-Кристо, всю жизнь посвятившего мсению. Нет, размышлял я, мое действие не месть, а возмездие, два близких слова, имеющие совершенно разный оттенок. Месть нечто личное, мелкое, потаенное и даже суетное, а возмездие — акт воцарения справедливости, пусть даже идущий вразрез с человеческими заповедями. Заповедями Моисея, которые, впрочем, никогда никем не выполнялись. стоило лишь подумать о том как блуждающая мысть устремилась куда-то далеко в вглубь Писания, словно мне требовалось внутреннее оправдание за свой замысел. Оправдание? Перед кем? Перед людьми, ссылающимися на божеские законы? Люди меня не волновали, а что касается Писания, я был уверен, что его авторы лохматые и буйные, как сама природа человеческой натуры, ветхозаветные пророки меня бы не осудили. Библии под рукой не было, но я хорошо помнил отрывки в разное время, врезавшиеся в сознание. И сейчас вдруг пришла цитата, никогда не казавшаяся жизненно важной лично для меня, но отпечатавшаяся в памяти так, что наверняка я мог даже сверить ее по тексту. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, грабитель, которого не грабили. Когда закончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Сейчас фраза вспыхнула, как мифические огненные буквы на стене. Кто был ее автором? Мудрейший из мудрых Соломон? Или великий полководец Иисус Новин? Или наблюдательный Иезекииль? Или, может, и Еремия, Захария? Или кто-то безымянный? Нет, скорее догадался, чем вспомнил я. Так мог сказать только один человек, самый яростный и неистовый из всех, отбросивший последние условности перед лицом великой истины – Исаия. Да, конечно, именно он. Вбил слова, как гвозди или как пистолетные пули. Когда закончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Я вдруг понял, что показать Хаканову лицо собственной смерти тоже мало. Он ведь не убил меня и даже не искалечил, он просто уничтожил мою жизнь. Мою Анечку и мой дом, и меня самого, хоть и оставшегося невредимым. Он именно опустошил меня, превратив в ходячий труп. И я должен ответить тем же. Не просто убить, я должен уничтожить его дом, стереть с лица человечества так, чтобы после него ничего не осталось, ни малой капли, как после меня. Только при таком результате все совершенное будет именно возмездием, а не мелкой местью.